Арзамас и сервис «Строки» представляют Комикот Цикл о культурной и исторической подоплеке комиксов и манки «Зомби» — один из самых популярных образов в западной массовой культуре последних десятилетий. Началось все еще в 60-е с фильмов Джорджо Ромеро о живых мертвецах. Именно этими фильмами вдохновлялся Роберт Киркман 40 лет спустя, когда создавал свою серию комиксов «Ходячие мертвецы». А комиксы, в свою очередь, породили цикл книг, компьютерные игры и, наверное, один из самых узнаваемых сериалов 2010-х годов. В комиксах и сериале «Ходячие мертвецы» воссоздается уже ставший традиционным сеттинг – постапокалиптический мир, в котором за выживание борются небольшие и крайне жестокие группы людей. Зомби-стихия, которой они противостоят – постоянный риск заразиться или просто быть съеденным. Невозможность вылечиться, если зомби вас укусил. Но откуда вообще взялись зомби? Могут ли они обладать собственной волей и устремлениями, как в «Ходячих мертвецах»? Пусть это даже такие примитивные устремления, как съесть заместителя шерифа Рика Граймза или кого-то из его близких. Что нужно, чтобы сделать зомби? И можно ли их приручить? Об этом мы попросили рассказать Сарали Гинсбург, старшего научного сотрудника Института культуры и общества Наварского университета, переводчицу Сарабского и автора нашего курса «Африканская магия для начинающих». Что представляет из себя такой востребованный сегодня кинообраз и, соответственно, понятие, как зомби? Почему он интересен и популярен в современной культуре? Во-первых, зомби олицетворяет то, чего мы, люди, крайне боимся — смерть. Смерть, однако, имеет несколько аспектов, которые нужно упомянуть. Смерть как отсутствие какого-то важного качества, некой способности, которая делает нас людьми. Чаще всего это отсутствие воли, то есть когда человек делает то, что ему прикажут, и мы говорим про такого человека, живёт как зомби, разговаривает как зомби, ну и так далее. Или же отсутствие критического мышления. Обратной стороной отсутствия важного качества, конечно же, является несамостоятельность или зависимость. Так, например, в английском языке несколько лет назад появилась словечка «смомби», «смартфон-зомби». Ну, оставим это без перевода. Конечно же, не стоит забывать и самые очевидные смыслы смерти. Смерть как страх неизведанного, неподконтрольного нам, но, как мы понимаем, подконтрольного кому-то другому. Именно поэтому образ зомби успешно используется в самых разных жанрах современной массовой культуры. В традиционном смысле зомби можно поделить на две основные группы. Это существа мёртвые физически, то есть оживлённые колдуно мертвецы, и существа мёртвые морально, то есть загипнотизированные или одурманенные. И это те зомби, которые водятся в Африке и на Гаити. Конечно же, эти две группы могут пополнять друг друга, то есть один и тот же зомби может оказаться и физически, и морально мёртвым человеком. Однако в современной массовой культуре зомби приобрели еще одну интересную черту. Из безвольных, контролируемых кем-то объектов зомби превратились в самостоятельных субъектов. Вспомним, что в кино и в видеоиграх зомби в основном действуют самостоятельно, их никто никуда не посылает, они принимают решения сами. Обретя субъектность, зомби обрели некоторые черты западной нежеди. Так они размножаются путем нанесения укуса, и это уже фирменный знак нашего упыря или вампира. Кстати, именно благодаря обретенной способности к быстрому и внезапному размножению зомби стали ассоциироваться в нашем сознании и с различными вирусами, микробами и бактериями. Наконец, зомби — это ходячие мертвецы, или, как их ещё называют, ожившие мертвецы, то есть существа, совмещающие в себе то, что невозможно совместить. Они одновременно и живые, и мёртвые. Откуда зомби попали в современную массовую культуру? Достоверно известно, что попали зомби к нам, то есть сначала к американцам, из Гаити. В 1929 году американский путешественник Вильям Сибрук опубликовал книгу Магический остров, которая была написана по следам его путешествия на Гаити и знакомством с традицией гаитянских колдунов Оживлять мертвецов. Сейчас, впрочем, считается, что Сибрук видел на Гаити не оживленных мертвецов, а загипнотизированных и, скорее всего, чем-то одурманенных живых людей. Однако и на Гаити зобитного же гости. Как и многие другие гаитянские персонажи, например, богиня Вадаля Сирен, Зомби попали на Гаити вместе с рабами, которых начали массово завозить на остров с XVIII века. Из какой именно африканской страны взялись зомби, сказать сложно. С одной стороны, в литературе часто упоминают, что на Гаити завозили в основном представители нигерийского народа Йоруба. Другие исследователи утверждают, что база гаитянского населения являлись выходцы из Бенина. Ну а также есть работы, которые доказывают влияние конголезской культуры. При этом из конкретной области Конго, бассейна реки Заир. Такая неразбериха объясняется тем, что будущих рабов часто захватывали внутри африканского континента, потом их пригоняли на побережье Западной Африки, иногда использовали в своих местных целях, но чаще на кораблях отправляли в новый свет. Очевидно, что впоследствии верования всех этих народов смешивались, становились африканскими и противопоставлялись верованиям угнетателей, как правило белых христиан-католиков. Несмотря на это противопоставление, сегодня Вуду, которая, кстати, является официальной религией Гаити, представляет из себя смесь африканских верований с небольшим налетом католицизма. Вообще, похожие верования существуют и в других странах Карибского бассейна и Латинской Америки, там, куда привозили африканских рабов. Однако к нам зомби попали именно с Гаити. Из-за невозможности однозначно установить этническое происхождение гаитян, сложно установить и саму этимологию слова «зомби». Так, например, традиционно понятие «зомби» в гаитянской культуре прочно связано с религией Вуду, родиной которой является Западная Африка. А вот само слово вроде бы имеет бантуское происхождение, при том, что языки банту в этих странах не в ходу. На языках банту говорят южнее, например, в Анголии и Конго. В общем, «зомби» то ли происходит от слова «изамби» или нзамби, что на языке кимбунду, на котором говорят в Анголе, значит «божество», то ли от слова «джумби» что на языке кеконгу, на котором говорят «в Конго, означает «привидение». Интересно, что в испанском языке на острове Куба, где тоже проживает многочисленная африканская диаспора, употребительно слово «фумби», что значит «дух». Причём установлено, что оно происходит из языка йоруба, который как раз распространен в Нигерии. Ну и мне понравилось, что некоторые исследователи возводят слово «зомби» к испанскому «сомбра», то есть «тень», видимо, исходя из того, что когда-то, ещё до появления в этой части мира французов, Гаити принадлежал испанской короне». Встречается и теория о том, что зомби имеют отношение к культу змеи, широко распространенному в Западной и Центральной Африке, где змея считается прародителем живого, символом жизни и богатства и так далее. Однако мне более близка другая параллель. В Замбии, стране, граничащей с Конго и Анголой, существует Маломба. Это человек-змея, выращенный колдуном для заказчика, решившего причинять вред ближним. Маломба послушно следует за своим хозяином и исполняет все его поручения. Что же нужно для того, чтобы сделать зомби? Существует большое количество работ, описывающих процесс зомбификации силами гаитянских колдунов. Технология разнится от колдуна к колдуну, но в целом процесс выглядит следующим образом. Сначала нужно выбрать себе будущего зомби. Затем необходимо раздобыть его кровь, ногти и волосы. Ну а некоторые колдуны советуют использовать куклу Вуду, чтобы немного упростить технологию процесса. Кстати, на Гаэте колдуны называются словом «бокор». Потом необходимо изготовить волшебный порошок куду-пудру. Состав порошка зависит от предпочтения колдуна, от его колдунской школы, но понятно, что туда должны войти некоторые травы, а также части тел различных животных. Современные ученые подозревают, что среди компонентов этого порошка есть сильные галлюциногены, а также яды, обладающие нервно-политическим действием. Когда порошок готов, его нужно скормить жертве, но есть другой вариант – можно намазать его на тело жертвы или даже сделать инъекцию. Очень скоро, буквально через несколько минут, будущий зомби начнет биться в судорогах и потеряет пульс. Тогда нужно срочно вести его в больницу, регистрировать его смерть и хоронить. На Гаити, по причине жаркого климата, похороны происходят часто в тот же день, что на руку Бакору, ведь он должен сразу же после похорон отрыть тело и провести ещё один ритуал – поймать тибунальш. Так называется душа покойного. Так вот, душу покойного необходимо спрятать в маленький глиняный сосуд, а вместо неё подселить другую душу, которая называется лоа. Вот этой душой лоа Бакор сможет впоследствии управлять. Очень важно все это сделать как можно скорее, ведь буквально через неделю родная душа покойного Тибонанш навсегда покинет тело. Если не успеть это сделать в течение нескольких дней, то колдун уже не сможет управлять будущим зомби. Ну, если все это получилось, то покойника нужно оживить при помощи еще одного снадобья, которое изготавливается на основе растений, известного на Гаите как зомби-огурец. Это родственник нашего дурмана обыкновенного. Тело оживет, и можно будет распоряжаться по своему усмотрению. Например, послать работать в поле или на стройку. Таким образом, изготовленный зомби будет служить верой и правдой своему Бакору, пока тот не умрет. Только со смертью Бакора несчастный зомби освобождается и получает возможность умереть по-настоящему и быть похороненным по традициям, принятым на острове Гаити. Существует одно «но». Пока жив Бакор, от зомби нужно прятать соль, а некоторые говорят, что и лимонный сок. Ведь если он понюхает соль или полежит ее, чары спадут, и зомби снова станет человеком. Ну а заслуга видоизменения зомби адаптациям к нормам и вкусам нашей массовой культуры принадлежит Джорджу Ромеро, американскому режиссеру, который привел зомби за руку в большое кино в своем фильме 1968 года «Ночь живых мертвецов». Следующий выпуск про шпионов и Мании.